Глава 16. Кирилл задержался. Арар с Гартом уже вышли из дома. А он все никак не мог прийти в себя от необыкновенного чувства родства с клинками. Словно он всю свою жизнь ждал встречи с ними. Клинки ощущались в руках, как продолжение его самого. Никакая сила в мире не заставила бы его расстаться с ними. Он посмотрел особым магическим зрением на них. Мечи заволокло пепельной дымкой. А на коже, вместе соприкосновения с ними, разливалось черное пятно. Кирилл пришел в себя и поспешил за учителем. Ему не хотелось пропускать бой. Ты уверен, что готов, ученик? Такими словами встретил его старый маг. Парень тяжело взглянул на Рара. Тот понял без слов. Вздохнул и продолжил. Видишь, он указал рукой на группу людей возле портала. Попробуй навести на них щит. Кирилл внимательно посмотрел на сосредоточенных воинов. Те встали в ряд напротив порталов и выставили перед собой копья. «Разве копьем можно убить тварь?» Кирилл вспомнил, как тварь бездны, в которую он воткнул нож, легко достала из себя клинок и продолжила нападать. «Если знать, куда бить», – ответил вместо старого мага Гард. Кирилл закрыл глаза и представил, что воинов, на которых указал Рар, Окутал непроницаемый заслон. Открыл глаза. Вокруг мужчин сгустился клубами черный туман. Кто-то удивленно вскрикнул. Некоторые нервно покосились на Рара. «Все нормально!» — крикнул старый маг. И уже тише обратился к ученику. «Убери! Нельзя так явно! Ставь бесцветную защиту!» Рар задумался на несколько секунд. «И не сейчас, когда начнется бой!» Кирилл задумался, вспоминая все, что говорил о щитах учитель, но все равно не укладывалось в голове, как обычный человек мог владеть таким искусством. Мало того, что мог защитить себя, так еще имел возможность защитить других людей. Это похоже на магию, но Рару утверждал, что щитами умели владеть обычные люди. Впервые Кирилл усомнился в своем учителе, в правильности его слов. Рар будто почувствовал настроение Кирилла, обернулся к нему, внимательно посмотрел и очень тихо произнес. «Я много тебе не рассказал. Да даже если бы хотел». Старый маг махнул рукой. «Сейчас на это нет времени. Твоя задача сегодня, ученик». С нажимом продолжил Рар, жестом руки заставляя умолкнуть Кирилла, который собирался его перебить. «Защищать людей! Защищать!» Повторил Самак, отмечая недовольное лицо ученика. «Не рвись в бой! Твоя битва еще не наступила!» Последние слова удивили Кирилла. Что значит не рваться в бой? Стоять и наблюдать, как твари будут рвать людей на части? Стоять и не вмешиваться? В своем ли уме его учитель? «Ты разве сам стоял в стороне?» отрывисто проговорил Кирилл. «Сегодня мы вдвоем будем стоять в стороне. Невозмутимо ответил маг, поднимая в душе Кирилла бурю негодования. «И поверь, ученик, если мы правильно все сделаем, погибших будет в разы меньше». «Ты услышал меня?» Кирилл кивнул. «Хорошо». И маг стал всматриваться в порталы, ожидая скорого появления твари бездны. Не прошло и пяти минут, как из одного разлома показалась уродливая башка. Первая тварь ступила на землю. «Давай!» – негромко скомандовал Рар. Кирилл послушно сосредоточился и силой мысли окружил двух воинов, стоявших ближе к твари, непроницаемым куполом. На помощь пришли просмотренные им в родном мире фантастические фильмы. Парень вспомнил слова, сказанные Лизой в ответ на его рассказы об этих фильмах. «Бесполезная тарата времени», – Кирилл усмехнулся. «В этом ты была не права, Лиза». Один из воинов ткнул копьем прямо между глаз твари. Та пошатнулась, но не упала, продолжая идти на мужчину. Тот замахнулся во второй раз. Но тварь оказалась быстрее. Лапой с когтями, напоминающими кинжалы, ударила противника по голове. Пыталась. Удар прошел мимо. На пути стояла возведенная Кириллом защита. У парня внутри разлилась теплая волна чувства гордости за себя. Но тут же ушла, едва его взгляд наткнулся на ехидную улыбку Рара. Старый маг словно читал его мысли. Кирилл пропустил момент, как с первой тварью было покончено. «Не зевай, ученик!» Но Кирилл и так пристально наблюдал за следующей материализовавшейся тварью. И еще за одной. Слишком быстро мелькнула мысль. Но это не смутило парня. Он уже больше на автомате прикрывал войну С каждым разом заклинание давалось все легче. Пролилась первая человеческая кровь. Он не успел. Кирилл расстроенно посмотрел на учителя. Тот в ответ схватил Кирилла за предплечье, как раз там, где были татуировки. Даже сквозь плотную ткань Кирилл заметил, что рисунок засветился. И тут же почувствовал силу, настигнувшей его сознание все сокрушающие лавины. Что делает Рар? Кирилл посмотрел на учителя, но тот не обращал внимания на ученика, все так же держа его за руку. Парень проследил, куда смотрит учитель, и увидел. Вокруг каждого, кто находился сейчас рядом с ними, светился прозрачный купол, невидимый для всех, кроме него и учителя. Зачем Рар использует такую защиту? И почему раньше не делал этого? Разве он сам не мог защитить людей? Жертв Последней битве было бы гораздо меньше. Но сейчас не время для таких размышлений. Кирилл сам подавил в себе подозрительные мысли. Так было надо. Будет время, он спросит у учителя и потребует ответы на все вопросы. Опустилась ночь. Среди своих был один убитый. Кирилл быстро сбился со счета уничтоженных тварей бездны. И казалось бы, все идет очень успешно. Но обводя взглядом людей вокруг себя, Кирилл отмечал чуть дрогнувшую руку у одного, выпавшее копье из-за пальцев другого. Люди уставали, а разломы все не закрывались. Твари методично выходили из них, не зная усталости, не размениваясь на эмоции. Они могли спокойно переступить через своих же, тех, которые бились в агонии. Кирилла удивило такое бесстрастие. Не роботы же они. Живые существа, во всяком случае, похожи на живых. Краем глаза Кирилл уловил движение справа от себя. В темноте было плохо видно, но все нутро вопило об опасности. Реакции организма оказались быстрее разума. Он и сам не понял, как оказался на земле, выставляя перед собой оба клинка. Вынурвшая из ниоткуда тварь налетела на острию лезвия. Мечи располовинили существо. Кровь окропила клинки. Кирилл вытер ее штаны, с изумлением отвечая, что чувствует довольство мечей. Он тряхнул головой, пытаясь отогнать наваждение. Откуда эта тварь взялась? Кириллу подбежал Гард. Парень лишь пожал плечами. Он во всех глаза смотрел на воина. Подошел Рар. «Гард, с тобой все в порядке?» Внутри здоровяка слабо светился шар. Размеров с небольшое яблоко. «Этого не может быть!» Великан кивнул. «Да, а что?» рара и Кирилл переглянулись между собой. Кирилл еще раз внимательно посмотрел на стороны свечения внутри гарта. Ровный шарик. Нити не отделялись. Парень помнил, что говорил учитель о белых нитях. Если они начинают отходить, человек умер. Или уже при смерти. Но гард... Кирилл перевел взгляд на лицо воина. Прекрасно себя чувствовал и не выглядел смертельно раненым. «Куда уставился малец?» «Никуда!» – буркнул парень и поднялся на ноги. Слишком близко заорала тварь. Кирилл от неожиданности порезался правой ладонью о собственный клинок. Разум замутнился нахлынувшими видениями. Он стоял один среди тысячи врагов. Ненависть к себе чувствовал слишком сильно. Взгляды людей резали без ножа. Кирилл опустил взгляд на руки, в которых были зажаты клинки. Выбора нет. Он взмахнул мечами, направив их не на противника, а против себя. «Ученик!» Судя по выражению лица старика, тот уже не в первый раз звал Кирилла. «Да». Собственный голос Кирилл с трудом узнавал. «Что это сейчас было?» Он посмотрел на ладонь. Порез был неглубокий, кровь уже не шла. Лезвия мечей были кристально чистые, хотя парень был уверен, что не вытирал их. В двух шагах от него медленно истаивала зарубленная тварь бездны. Два разлома мерно горели тусклым потусторонним светом. Из них, когда поочередно, когда одновременно, выходили твари. Выходили неспешно, порой до удивления медленно. Иногда их удавалось зарубить сразу при выходе из портала. Как будто тот, кто гнал их на убой, совсем не заботился о павших на поле боя. Твари все шли и шли. Они вселяли ужас даже с смельчакам своей бесконечной шеренгой. Казалось, им нет числа. Кирилл осмотрелся, со все большим удивлением отмечая, что войны вокруг все так же покрыты непроницаемым куполом. Значит, Рар умеет сделать так, чтобы заклятие работало и без его присмотра. Старый маг в это время о чем-то негромко переговаривался с Литом. Кирилл пропустил момент прихода главнокомандующего. Подошел ближе к ним. «Большие потери. Я не могу отпустить мальчишку!» Рар оглянулся на Кирилла. «Он нужен здесь!» Кирилл оглянулся. Расстановка сил кардинально изменилась. Теперь товарищи шли не только из двух разломов, но и из-за стены дома. Видимо, защитники, которые находились возле третьего портала, потерпели сокрушительное поражение. «Я могу пойти туда». Кирилл подошел ближе к учителю, элиту. «Я справлюсь». Парень упрямо посмотрел на старого мага. Рару смехнулся. «Никто в тебе не сомневается, ученик. Но ты нужен здесь». Тамард с надеждой смотрел на мага. Почему он просто не может отдать приказ? Кирилл не понимал учителя. Совсем недалеко гибнут люди, и он может им помочь. Он не понимал упрямства Рара, но еще больше он не понимал главнокомандующего. Будь он главным, он бы не спрашивал мнения кого бы то ни было. «Твое право, маг!» Лид развернулся, махнув рукой. «Подожди, Тамарт!» Рар остановил друга. «Пойдем вместе!» И ни слова не говоря, маг пошел за Литом. Кирилл двинулся следом. Через несколько шагов Рара обернулся. «Ты должен запомнить, ученик!» Маг запнулся на полусловие. Замолк, тяжело взглянув на Кирилла. Вокруг разгорелась ожесточенная битва. Ор тварей иногда прерывали боевые кличи воинов. Кириллу не терпелось вступить в бой. Он чувствовал небывалый прежде прилив сил. Адреналин бурлил в крови. И мечи, они словно живые, пульсировали в ладонях, прогоняя по крови ток возбуждения. Они алкали кровью врага. И Кирилл готов был удовлетворить их жажду. Он крепче сжал Эфесы и твердым шагом следовал за учителем. Они повернули за угол. Лид отдал команду, и их моментально окружились десяток мужчин в черных одеяниях. Кирилл оценил плавные движение воинов. За этой легкостью, наверняка, скрывались долгие годы тренировок. Но его учитель был быстрее. Кирилл вновь ощутил разочарование от ощущения, что вовсе не тому учил его Рар. Между магом и воином Кирилл бы отдал предпочтение второму. Кто такие одаренные силой? Все еще никак он не мог отделаться от предубеждения родного мира, в котором мнение о магах варьировалось от восприятия их либо как фокусников, шарлатанов, либо как убеленных мудрых стариков. Кирилл клоуном себя видеть не хотел, а до благородных седин ему еще далеко. Уйдя глубоко в свои мысли, Кирилл не сразу обратил внимание на тишину, лишь изредка прерываемую короткими приказами Лита. «Стой!» Рар остановился слишком резко. Кирилл, который шел за ним вслед-вслед, Едва не влетел в мага. «Тамарт, тебе не кажется?» И тут наступил ад. Со всех сторон начали нападать твари. Небольшая кучка людей сбилась в плотный круг, выставив перед собой оружие. Первая тварь налетела на мечи Кирилла, оскалилась, сверкая в темноте красными глазами. Замахнулась лапой и замерла. Парень вытащил клинки из бездыханной теперь твари. Тяжелым кулем грохнулась ему под ноги. Вторую, вынуршую из темноты тварь, взял на себя незнакомый воин слева, легким движением оставив противника без головы. Третья тварь налетела на соседа справа. Очередная тварь приблизилась к нему, но резко, поменяв направление, напала на другого воина. Парень обернулся. На каждого из их маленького отряда приходилось по существу из портала. Кирилл почувствовал неладное. Твари бездны словно избегали встречи с ним. Парень покосился на свои клинки. В темноте они зловеще отсвечивали. Неужели иномировые существа чувствуют нечто, исходящее от мечей? Но развить мысль парень не успел. Кирилл уловил легкий ветерок свежести и понял. Арар начал творить колдовство. Парень нашел глазами учителя. Тот стоял с закрытыми глазами. Его окружало сияние. Кириллу пришла ассоциация с новогодней елкой. Старого мага окружали многочисленные мелкие разноцветные огоньки. В голове стали возникать образы незнакомого рисунка заклинания. Кирилл покосился на свои руки. Сквозь плотную ткань просвечивали контуры татуировки. В висках появилась знакомая уже боль, тонкой иглой пронзающая голову насквозь. Кирилл закрыл глаза. Так легче сосредоточиться. Маг передавал ему новые знания. Нападающие твари отошли на второй план. Кириллу не нужно было открывать глаза, чтобы видеть, как в окружающих его воинов втекали волны зеленого света. Он понимал, что делает его учитель. Старый маг словно специально, очень медленно, выводил перед внутренним взором Кирилла незнакомые символы. Арар напитывал мужчин силой. Может, он и раньше творил нечто подобное? Может, это заслуга старого мага, что на границе до сих пор есть те, кто в силах дать отпор? Но почему учитель ничего не рассказал ему? Много вопросов, но время ответов еще не наступило. Окружающие его войны словно не замечали колдовства Рара, или им просто было не до него. Твари, выходившие на них сначала по одной и достаточно неспешно. Теперь усилили напор. Кирилл видел кружавшихся в смертельном танце воинов в черном. Ни один их удар не проходил в туне. Но они всего лишь люди. А тварей становилось все больше и больше. Насколько хватит силы заклятия Рара? Плечо парня пронзила острая боль. Он развернулся и увидел прямо перед собой горящие адским пламенем глаза. Чудом он успел увернуться от когтей твари. Та взревела от ярости. Кирилл бросился ей под ноги. Крутанул мечи перед собой. Тварь рухнула на землю, но все равно ползла на парня. Тот покончил с ней, слив воедино силу удара двух клинков. Кожа на плече оказалась разорванной. Кирилл пытался остановить кровь куском плаща. Как вдруг почувствовал присутствие реди Парень крутил головой, пытаясь найти змея. Но тщетно. Взгляд Кирилла остановился на учителе. Рар стоял, окруженный зеленоватым свечением, и его тоже странным образом обходили враги, будто не замечали его. Глаза старого мага были закрыты, руки подняты перед собой. Он творил колдовство. Кирилл был уверен в этом. Но в этот раз парень не понимал, что именно делает Рар. Тот словно закрылся от него. Тело вновь сработало быстрее. Кирилла, будто невидимая сила, швырнула на землю. Клинки, словно по собственной воле, поднялись над парнем острием вверх. Нависшая над ним тварь издала предсмертный хрип. Парень скинул ее с клинков, вновь почувствовав довольство мечей. Кирилл обернулся, шестым чувством поняв, что за спиной происходит страшное. И вправду, парень увидел гарта которого одна из тварей швырнула с высоты своих поднятых рук прямо о землю. Кирилл рванул на помощь. Достаточно быстро разделавшись с тварью, парень склонился над здоровяком. Гард открыл глаза. Помутневшим взглядом посмотрел на парня. «Малец!» Слова с хрипом выходили из его горла. «Уйди!» Гард оттолкнул парня, приняв на себя удар как когтестой лапы. Кирилл не мог поверить в то, что произошло прямо на его глазах. Тварь бездны прошлась когтистой лапой по бездвижному телу Гарта во второй раз. От великана стали отделяться белые нити. Завороженно Кирилл смотрел на приближающуюся к нему тварь. Но в голове билась только одна мысль. Гард мертв. Парень в ступоре смотрел на красные глаза твари. Вдруг его враг согнулся и совершил невообразимый кульбит в воздухе. Кирилл почувствовал липкость на ладонях. Из плеча по-прежнему слабо, но текла кровь. Реди выдохнул парень. Огромный змей материализовался в воздухе и приветствовал Кирилла радостным щелканием, Но твари вокруг стало слишком много. За мельтешением серых огромных тел Кирилл не мог оценить, на чьей стороне преимущество. Твари быстро сообразили, кто представляет для них большую опасность. И несколько из них напали на Рейди. Змей раскидал мощным ударом хвоста троих напавших на него. Подполз к Кириллу. Парень коснулся раны на теле змея. Все-таки успели достать. Их кровь смешалась. Змей покосился на то место, где своей рукой коснулся змеиной кожи Кирилл. Оно все оказалось залито черной дымкой. Рэдди исчез на несколько секунд. Появился вновь, неотрывно смотря на увеличившееся черное пятно на своем теле. Кирилл тоже удивленно смотрел на расползающуюся черную кляксу на теле Рэдди. Парень перевел взгляд на свою руку. Ее тоже заволок черный туман. Что за... Но невысказанный вслух вопрос повис в воздухе. Перед глазами парня появилась еще с десяток твари бездны. Слышались предсмертные крики людей. Кирилл искал старого мага, но тот нашел его быстрее. Твердая ладонь легла на плечо Кирилла. «Ученик!» Глаза мага лихорадочно блестели. «Запомни! Никому не верь! Только себе! Понял?» Парень кивнул. Переколдовал, что ли, его учитель. Несет какую-то ахинею. Рар обеими руками ухватил парня за приплечье и крепко стиснул. Кирилл поморщился. Видимо, и там у него были ранения. «Я не все тебе успел рассказать, ученик». Рар сейчас был похож на сумасшедшего. Такими их показывали в фильмах. Слишком возбужденный, слишком блестели его глаза. Во все стороны от мага исходили яркие, зеленые, уже не нити, ленты. Кирилл проследовал взглядом за ними. Каждая из них заканчивалась на каком-либо из воинов. «Ученик!» – Арар еще раз встряхнул Кирилла. «Не верь владеющим силой!» «Понял?» «Что?» Кирилл совсем не понимал, что хочет донести до него маг. «Но ты же тоже владеешь силой!» «Ты поймешь!» Глаза старого мага стали светиться с синим огнем. Парню еще не приходилось такого видеть. «Прости меня, ученик!» Кирилл не успел спросить, за что извиняется маг. Аррар, неизвестно откуда, взявшимся у него посохом, с размаху стукнул им по голове ученика. Парень обмяк, свалился под ноги магу. Тот склонился над ним и едва слышно прошептал. «Другого выхода нет. Ты обязан выжить». Маг взмахнул двумя руками. Тело Кирилла заволокала зеленая дымка. Через минуту она рассеялась. Парень исчез. Арар еще несколько секунд вглядывался в то место, где только что находился его ученик, а потом со вздохом вскинул в руки посох. Бой еще не закончен.